Несколько дней назад. «Какого хрена? Ты должен был тихо выкрасть эту склянку и спокойно уйти. А теперь вся европейская пресса гудит о кровавом убийстве на званом вечере британской аристократии». Виктор швырнул стопку газет на стол перед стоящим в его кабинете Максом. «Какого хрена, я спрашиваю, с тобой происходит? Ты никогда раньше не нарушал протокол, если не было крайней необходимости. А ее не было!» Шеф рвал и метал, расхаживая вдоль панорамного окна. Макс же, сложив руки за спиной, спокойно смотрел на вьющуюся внизу ленту реки. «Была». И я его не убивал. На мне только трупы нескольких телохранителей. Одному пришлось свернуть шею еще парочку застрелить. — Ты свернул шею человеку на глазах у сотни высокопоставленных мажоров! Взревел Виктор, и Макс поморщился. — Спасибо, что не оставил следов. Иначе это был бы международный скандал. «О чем ты вообще думал, Фрейзер?» «И как ты, черт, тебя побери, протащил туда оружие?» Это был не я. Макс равнодушно пожал плечами. Но удивление, бравада шефа с самого раннего утра его не трогала. Он знал, что все сделал правильно. «Так объясни мне, какого хрена там произошло?» Там была Кай. Виктор остановился, как будто его огрели мешком по голове, и уставился на него, наклоняя голову набок в подозрительном прищуре. «Кай?» «Убитый химик. Ее рук дело. Поцелуй гадюки. Несносная девчонка». Шеф обреченно выдохнул и надавил пальцами на закрытые глаза. Она сказала, что завязала с этим. Видимо, чтобы ты за нее не волновался. Ясно. Я еще поговорю с ней об этом. Но ты почему не ушел сразу, как все сделал? В нее стреляли. Макс снова безучастно уставился в окно, как будто эта фраза все объясняла. «И тебе снесло крышу!» Только успокоившись, Виктор снова вскипел. Эта парочка была самой настоящей катастрофой и свела бы в могилу любого. «Она не маленькая девочка, Макс. Сама бы выпуталась. Уж как-то справлялась без тебя все это время. А ты скомпрометировал себя. Ты можешь думать, что хочешь, но я и в следующий раз не останусь в стороне». если увижу, что ей грозит опасность, или она нуждается в помощи. Виктор несколько секунд вглядывался в его невозмутимый профиль, мысленно соглашаясь с Максом. Ведь будь он на его месте, поступил бы точно так же. Но потом, уперевшись руками в стол, процедил. И «Еще раз подобное повторится». И я уволю тебя к херам. Нет, я просто засажу тебя в офис перебирать бумажки. Навсегда. «Как скажешь, шеф?» Хмыкнул Макс, вдруг развеселившись от такой надуманной угрозы, и Виктор закатил глаза, плюхаясь в свое кресло. «Ты не прошибаем. И за что мне это? Сначала Кай, теперь «Ты! Когда я успел так накосячить в своей жизни?» «Когда решил уйти с оперативной работой и стать большим начальником?» Нахально улыбнувшись, Макс расслабленно засунул руки в карманы брюк. «И ты все равно любишь ее. Так что перестань жаловаться». «Все, иди отсюда». Виктор раздраженно дернул головой и указал ему на дверь. «Чтоб глаза мои тебя в ближайшую неделю не видели».